А ведь и вы, Пётр Миронович, не дурак. А как ту диву звали ёперную, что Вику обломала в Свердловске? Пошлём и её, пусть цыганскую песню споёт. На котором она языке? На испанском? На итальянском? Ага, да пофиг. Если что, переведём. Вот вроде министр целый, а приходится всё самому делать. Валентина Николаевна Левко...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 Не надо весь список. Пять-шесть человек и чтоб плясали.、М、да. Выбор не из легких. Получилось семь без Слеченко. И того десять. Два боча, дитюнушки. Такого гопока дают. Держись, Куба. А костюмер, а гример. Двенадцать. И пойди поспорь.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 оттвердил чижков ладно деньгай ставь счёт вот ведь акула идкая конечно ты на нём будешь деньгами заработать нет я не медицнат хорошо я отец же медицнат бьютец лучше индус деньги я пополам спасибо конечно марсель но тебе это зачем не понял пётр я друг ты друг я на тебя много миллион заработать под ярок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 Мастерская в Краснотуринске эту продукцию уже освоила, десятками в месяц шили. Понятно, и генерала не обделили. Сшили летние брюки с фельдепопсой, рубахой. Сёма, правда, не модельной внешности, так хорошего человека, чем больше, тем больше. Не ограничились этой мелочью. Пётр уговорил Цветуна написать предисловие к своей книге.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 Министра культуры Америки порешить. Вот как догадался. А у них есть Павел Анатольевич. Ты ж министр, тебя видней. Похудел бы Владимире. Битый на вид, а взгляд не битый. С взгляд не добитый. Вот еще инвалид. Вернемся к барону Бику. Француз, кроме двух хоккеистов, привез и несколько ящиков подарков.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 Поговорили об уротинах. Такого успеха оба не ожидали. Книга разошлась тиражом в два миллиона экземпляров и все благодаря фигуркам. Би-экстредакторам придумали такой ход: кто покупает четыре книги, то получает в подарок раскрашенную фигурку Дуримара, а так она в продажу не поступает. У них во Франции даже уголовное дело на директора одной школы завели. Он к выпускному. купил детям в подарок книги, а фигурке от должника на продажу. У нее маленькая лавочка на Монмартре. Скрылась, конечно. Директора штрафовали и уволили, а тираж пришлось опять допечатывать. А жатажный спрос возник, а еще в прессу просочилась информация, что в одной из тартил впаян золотой русский червонец. Тоже пришлось тираж допечатывать.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 Шаровый смеситель с системой фильтров для воды питьевой. Петр Марселио даже продемонстрировал это наукау у себя в новой квартире высотки авиаторов. Корош, смакую воду холодную из Богдановической кружки, проговорил пафосно француз, играя одновременно смесителем. О чем это он? Оказалось обо всем, в том числе и о кружке. Учебная форма и размер можно делить. Бляха-муха! Конечно, Марцель, нужно делать их пластмассовыми и на наружной поверхности нанести несколько шкал для воды, для сахара, для муки, для масла. О, мимислем в одна струна! Брутал расцвел. В одном направлении. Страна, а не струна. Струна на гитаре. Поправил на автомате Пётр. Труднее язык. У тебя струна толще, думать лучше. У русских все толще.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 Петр провожал Мусию Бика до посольства. Красивый фасад, умели раньше строить. С белыми? Да, дайте команду посчитать, сколько нужно бигатона. Я договорюсь с производителем. Они сделают белые кирпичики, красные, как у меня, и темно красные. И если без узора уложить перед посольством в разнобой, как Бог над уш у положит, получится вполне на уровне. Как? Бигатон? Немцы что ли делают?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 Пусть расширяет производство, а вы с Ломако пообщайтесь, пусть копеечку на это выделит, и всем будет хорошо. Писатель, звоню, пойдем к тебе, а тут и начнем называнивать. Поднялись в кабинет, позвонили Кабанову и Ломако, уже прощались. Пётр Миронович, а можно я жену с дочерью в большой пришлю к вашему дочери Кабанову? Дочь невеста, пятнадцать лет, ревет в три ручья, нужны е платья из большого театра. Байклоут объявила, из комнаты не выходит. Конечно, сошьем. Как там Достоевский сказал, мир не стоит даже одной слезинки замученного ребенка. Что же, я хуже Достоевского? Не забуду. Рассчитал твоего органососа. Уж точно читать веселей. Ни одной книги Достоевского не осилил до конца. Глупо. Нам простым людям не понять. Говорят, картошник и наркоман. Спасибо заранее. По любому вопросу обращайся напрямую. Успехов тебе творческих. восемнадцать. Блуждая между пыльными полками, незамужняя сорока двухлетняя библиотекарша Люда тоже мечтает, чтобы нестарый приятный вообще не читатель взял ее на десять дней и вернулся совершенно потрепанный. Пилотор сидел в своем кабинете в министерстве.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 Кучу книг из сценариев про чекистов написал. О, грехи тяжкие, в рай не пусчают. Сам-то сколько песен украл. Цель благая, может, у Яковы Илича тоже благая. Не дать таланту пропасть. Ему ведь видней, брат мотива. Молодой умисья походил на Свердлова.